И они теперь дрожали и вспыхивали по всему небосводу. Ведильников лежал на песке, закинув за голову руки, наблюдал за игрой красок перед вечернего часа, думал, пока все идет хорошо, даже мозоли мои пригодились, есть чем оправдать остановку на ночь. Лукерия, луша, никогда не думал, что в печи в этой чертовой глухомане такую красавицу. Говор, крики, обрывки песен, донесшиеся со стороны берега, прервали размышления Ведерникова. Он поднялся, сел на нос своего обласка. Скручивая по тропинке цепочкой шли коммунары. У некоторых в руках блестели топоры, пилы, лопаты. Среди пожилых мужчин и женщин Ведерников заметил много юных лиц. То и дело, тишину Васюганы разрывали всплески дружного смеха, такого беззаботного и озорного, что Ведерников даже позавидовал «хорошо им, они своего достигли». Лукерья вышла на встречу коммунарам. Они окружили ее, и Ведерников понял, что говорят о нем. Вот толпа раздалась, и Ведерников увидел, как ровным, спокойным шагом к нему направился высокий русоволосый мужик. «Главный коммунист, комиссар Бастрыков», — догадался Ведерников, и вдруг почувствовал, что мелкая дрожь пронизывает его от головы до пяток. «Ну-ну, что ты, Григорий, трусишь?» С главкой верхом встречался, с генералами разговаривал, а тут, подумаешь, перед мужиком робеешь, — мысленно подбодрил себя Ведерников. А мужик все приближался, и хотя на нем не было мундира и апалетт, Хотя был он внешне такой же, каких тут было много, Ведерников отличил бы Бострыкова от всех. Что-то властное было в его костистой, нескладной фигуре, в длинных, крупных руках. Он посмотрел на Ведерникова прищуренными глазами, и тому показалось, что его стеганули чем-то горячим. — А кто такой будешь, товаришок? спросил быстрыков Ведерников готовился к этой встрече, тренировал свое воображение, и все-таки в первое мгновение он растерялся. Несколько секунд он не знал, что сказать. И тут вспомнил совет Порфирия Игнатьевича. чтоб Быстрыков не лез к тебе в душу со своими расспросами, ты старайся, господин Ведерников, изобразить из себя глупого. Кто такой-то я-то? Входя в роль, и спросил Ведерников. Порфирия Исаева племянник, к дядюшке плыву. Да вот руки сносились, и Ведерников показал на свои обмотанные руки. Ночевать, дяденька, позволишь? Ночуй, разрешил Бастрыков и кивнул на повозки. А где тебе бинтовали? А вон, а тетенька ваша сжалилась. Такие набил уваки, страх смотреть. А откуда плывешь? Не Когда же ты из города? «Да уж давненько. Вначале у тетушки в парабели погостевал, а потом к дядюшке отправился. «Удачливый ты! Вон сколько у тебя родни!» «Да уж что говорить! Знай себе гостюй!» «А при каком деле ты в городе представлен? спросил Бострыков, с внутренней усмешкой подумав. «На таком парне пахать при нужде можно!» «У матушки нашей постоял и двор на Заозерной улице. При нем я!» «О, да ты богатый жених!» — засмеялся Бастрыков. Ведерников поддержал его, и за всех сил, стараясь показать, что ему очень весело, он громко захохотал. Многие из коммунаров подошли к Бастрыкову и Ведерникову, рассматривали незваного гостя, слушали их разговор. «Как город-то живет? Крестьян? Много бывает у вас на постоялом дворе?» — спросил Бастрыков. «Зимой бывали...» А к весне, как обрезала, матушка хотела уже заведение закрывать. На базаре торговлюшка есть какая-нибудь, совсем плохо. Баструков громко и протяжно вздохнул. Ведельников не понял, чем вызван этот вздох председателя коммуны, вопросительно посмотрел на него. Поразорила война и город и деревню. Много забот у советской власти будет, высказал свои раздумья Баструков. Ведельник остался к суждениям председателя коммуны равнодушным. Промолчав, сделал при этом простовато-глупый вид. «А не слышал, товарищок, на Дальнем Востоке побили наши интервентов и белых.